Глава одиннадцатая. Настоящий герой. В этот же приезд в Москву у меня была встреча на мелодии, на которую были оговорены условия предстоящего выхода моего альбома. На дачу у Липницкого я познакомилась с Наташей. Мы все: Виктор, Наташа, Африка со своей красавицей женой Иреной и я удобно устроились за столом, пока Саша и его жена Инна готовили для нас прекрасный ужин. Было очевидно, насколько Виктор влюблён в Наташу. От Марьяны она отличалась разительно: тонкая, изящная, как фарфоровая статуэтка, с острым взглядом и доброжелательным, хотя и хриплым смехом. Мне она всегда представлялась русской Одри Хепберн: стойкая и мудрая, очень естественная, с тихим голосом и почти полным отсутствием макияжа. "Спасибо тебе", сказала она мне игривым голосом, обнимая Виктор За то, что согласилась разделить со мной этого замечательного парня. Я уже давно не видела Виктора. И когда мы вернулись в город, попросила его об интервью об изменениях последнего времени. Попробуй по-английски. Немного нервничая, сказал он: "Ему было непросто". Положив нога на ногу, он сидел в довольно напряжённой позе, забывая затягиваться дымящейся в руке сигаретой. "Почему ты решил сняться в кино?" начала я. Да я и сам не знаю, пожал он плечами. Всё, что я делаю в жизни, я делаю потому, что мне это интересно. Это единственная причина. Чем же тебе интересна актёрская работа? Фильмов для молодых людей у нас почти нет. Вот мне и захотелось сделать кино, которое будет интересно молодёжи. Он замолчал, затянулся и медленно выпустил из себя дым. У нас в кино нет настоящих героев. Нет супермена, героя, который как бог может все, летать по улицам, всех побеждать. Молодым людям нужен герой. Может быть и я на роль героя не гожусь, но пока никакого другого нет, я хочу начать. Я хочу, чтобы у молодежи были свои герои. Они смотрят на Арнольда Шварценеггера, на Брюса Ли, но они не свои. Ты уже герой, тихо сказала я ему. Твоя музыка в ней нет страха. Он покачал головой, тёмные волосы закрыли ему глаза. Кстати о музыке. Почему вы так и не записали альбом на Мелодии? Они издали наш альбом, даже не спросив нашего согласия. В 1988 году фирма Мелодия с подачей Андрея Тропилло выпустила альбом Ночь, не заручившись при этом согласием музыкантов группы. А в этом проблема. Я никому не хочу позволять подобное. Также они не дают нам достаточно студийного времени для записи. Но Мелодия обеспечит вам такие тиражи, которые никто другой дать не сможет. Это ведь очень крупная фирма. Лучше сдать его на кассете и пустить в продажу пока оперативно. Твёрдо заявил Виктор. Никакие пустые посылы славы и богатства не могли сломить его дух. Когда же я спросила его о темах песен сверхпопулярного альбома группы Кровь, Виктор задумался, тщательно подбирая нужные английские слова для ответа. "Это очень героический альбом", медленно начал он. "И очень романтический. Главная идея всех песен человек. Если ты человек, то ты должен что-то делать. Не знаю что, но что-то делать. Не просто жить свою жизнь, но делать что-то для мира". сломать тюрьму внутри себя. Он откинулся в кресле. Трудно объяснить. И дело не в моём английском. Я и по-русски не могу на этот вопрос ответить. Всё, что я хотел сказать внутри этого альбома. Даже в интервью слова его звучали чистой поэзией, просвёщённый, мудрый и простой. Он был вдумчив и выразителен. Он был герой